Глава двенадцатая. Звонил Коля. Он сбежал от выдры и страстно желал меня видеть. Я глянула на часы. Господи, полдень, вот что значит уборка. Да и гонуся с соседкой пожирателей драгоценного времени, не говоря уже о трупе, который отнял у меня еще и килограммы здоровья. Так, значит, Коля. Голова пошла кругом. Я плохо соображала, но точно помнила, что хотела его видеть и даже встречу планировала. Я задалась вопросом, что нашей встрече мешает. «Влажная уборка. Раз. Здесь порядок. Осталось убраться в гостиной. Минут на двадцать работы. Уговорила». «Я должна поспать. Два. Прислушалась к себе и обнаружила, что до предела возбуждена. Ни о каком сне не может быть речи. К тому же в моем доме скоро не останется ни одного дивана, на котором не полежал бы труп, и мне придется спать, как Гануси, после развода, стоя». Значит, остались пустяки. Принять ванну и постирать волосы. На это уйдет сорок минут плюс гостиная и того час. Я уже собралась сообщить Коля, что жду его через час, но, вспомнив о трупе, похолодела. Что Коля подумает обо мне, когда увидит дырку в лбу? Ведь я подробно описала ему состояние трупа и ни о какой дырке речи не шло. «К тому же я вряд ли найду в себе силы переодеть труп в мои тапочки и халат, если это, возможно, вообще труп окостенел. Следовательно, я буду выглядеть непривлекательной со своими полоумными рассказами о счастливом возвращении ковра, тапочек, халата и трупа. Я уже не говорю о парне в кожаной куртке и жестоком расстреле. Так можно запросто лишиться не только Колиных симпатий, но и алиби. Я окончательно поняла, что Колю пускать в квартиру нельзя». Тем временем, неправильно истолковав мое молчание, он сообщил, что звонит из телефона автомата, находящегося в соседнем дворе, а потому готов подняться ко мне прямо сейчас. «Нет!» — завопила я. — «Ни в коем случае! Ждите меня там, где стоите!» Я бросилась на улицу в том, в чем была, в халате. О, мое бархатное платье с открытой спиной! По пути размышляла, что делать с трупом и колей. Вдруг захотелось бросить их на произвол судьбы и сдаться нашей милиции. «Хорошая мысль». Она меня отрезвила. «Сдаться всегда успею», — решила я, и, заметив Колю, немедленно приосанилась. «Нам нужно поговорить», — прошептала я, хватая его за руку и вовлекая в свой бег. «Да-да, я за этим и пришел», — обрадовался Коля, невольно устремляясь за мной. «Но где? Прямо здесь, только присядем». «Здесь присядешь, как же?» «Минут десять я бегала по двору в поисках лавочки». «Боже, как живут эти люди», — приговаривала я, не находя ничего похожего. «Как они сплетничают? И на чем?» Отчаявшийся потащила Колю в свой двор. «Уж там-то нет подобного дефицита. Прямо у моего подъезда стоит роскошная человек на десять лавочка. Там-то мы и расположимся для откровенной беседы», — мечтала я. «Ну что я вижу? Осечка опять. То есть нет, лавочка стоит на обычном месте, да только расселась на ней девица в дорогой лисьей шубе». Проходя мимо, я подумала с презрением. выпендрёжница. сообразила напялить шубу в теплое время. Не терпится ей хвастануть. Можно подумать, у нее одной имеется листья шуба. Скромности никак... В этом месте меня словно колом по голове хватили. «Что? — Что? — Шуба! — завопила я и ломанулась в подъезд. Коля меня не покинул. Охваченная нетерпением и дурными предчувствиями, ждать лифта я не могла. Поскакала по лестнице через ступеньку, а то и через две. Длина моих ног, слава богу, без труда позволяла совершать этот сложный маневр. Повторить мою походку Коле, видимо, не удавалось, поэтому он значительно отставал. Бежал сзади и громко кричал. — Что? Что случилось? — Пока не знаю, но уверена, что ничего хорошего. Делая короткую остановку, ответила я. — Где этот чертов лифт? Он застрял? «Он между этажами стоит», — равнодушно отметил Коля. «Я порадовалась тому, что сразу приняла правильное решение и припустила опять по ступеням. Он за мной». Наконец мы ворвались в квартиру. «Вы видели, кто сидел на лавочке перед вашим подъездом?» — спросил Коля, настороженно просачиваясь в прихожую. «Да, задавака в дорогой лисье шубе», — ответила я, устремляясь к спальне. «Взглянуть на месте ли шуба моя?» «Да», — кивнул Коля, — «а вы не заметили, что она поразительно похожа на вас?» Я подпрыгнула и завопила. «Похоже на меня? И вы так долго молчали?» «Я думал, вы тоже заметили», — смущенно ответил Коля. «Не имею привычки заглядываться на девушек», — воскликнула я, раздираемая уже сразу двумя желаниями. «К необходимости увидеть свою лисью шубу добавилась потребность взглянуть на свой труп. Так и есть». Свершилось самое неприятное. В зале трупа не оказалось, как не оказалось моей лисьей шубы в спальне в шкафу. На этот раз труп твердо решил покинуть мою квартиру. Но почему в моей шубе? Я рысью метнулась в прихожую, извлекла из стеного шкафа бинокль и самым коротким маршрутом через зал вынеслась на балкон. Так и есть. Труп сидит на скамейке перед подъездом в моей лисьей шубе и спокойно слушает болтовню парня в кожаной куртке, не того, который труп расстрелял, другого. Парень с улыбочкой что-то бормочет в мобилу, а мне остается только жалеть, что бинокль не властен над звуком. Что он говорит? Абсолютно не слышу. таращить в бинокль, я разозлилась. А как он себя ведет, этот хлыщ, заигрывает с моим бедным трупом, совсем что ли ослеп? Нет, подумать только, что происходит с мужчинами? Совсем кабели с ума посходили, уже не могут отличить труп от девушки. Я опомнилась и завопила. «А что это я тут стою? Мне надо срочно вниз, спасать мою шубу!» Меня вымело на лестничную площадку с неслыханной скоростью. Лифт, оказывается, все это время спокойно стоял на моем этаже заклиненной дверью. «Коля, как хорошо иметь под рукой мужчину!» Быстро освободил дверь, и мы поехали вниз. Едва не падая от набранной скорости, я вылетела из подъезда и... Чуть не заплакала. Лавочка была стопроцентно пуста. «Ни трупа, ни парня в куртке». — Невероятно! Куда они так быстро исчезли? Я точно знала, что труп не умеет бегать. — Уехали на черной иномарке, — подсказала мне соседка, уже знакомая вам. Она в десяти шагах от меня выбивала ковер. — Вон туда! — соседка махнула рукой в сторону дома Коли. — Как поехали, — внутренне изумилась я. Неужели мой труп польсился на кобеля в черной куртке? Была и другая мысль. — О, моя шуба! Убитая горем, я бездумно поплелась по дороге за иномаркой, который и след простыл. Не выходя со двора, я случайно увидела в придорожных кустах свою шубу и от счастья едва не потеряла сознание. Прижав шубу к груди, я помчалась домой, а немевший от изумления Коля еле за мной поспевал. — Вы что-нибудь поняли? — спросил он у меня в лифте. — Только то, что кому-то не понравилась моя лисья шуба, — ответила я и добавила. — И слава богу, мне она еще пригодится! Тогда я даже не подозревала, как сильно она мне пригодится. В квартире я с некоторым опозданием застыдилась халата и принялась извиняться. — Ах, Николай, простите, вы застали меня за уборкой, — оправдывалась я. — Все так неожиданно, даже не успела переодеться в бархатное платье, приготовленное для этого случая. Коля меня ободрил. Напрасно волнуйтесь, этот халат вам очень к лицу. Не был бы он настоящим мужчиной, если бы не сказал этого мне. И труппу халат был к лицу, — буркнула я и поспешно добавила. — Что неудивительно, ведь мы так похожи. Да, и меня поразило сходство, — брякнул и Коля. И повисла гнетущая тишина. Чтобы разрядить напряженную обстановку, я кокетливо сообщила новость чрезвычайной оригинальности. И все же жаль, что вы застали меня в халате. Признаюсь, хотела сразить вас на повал. И не теряя надежды на это, я немедленно приступила к решительным действиям. Узнаю, как завести и растревожить мужчину. Я опять занялась влажной уборкой. Коля сидел на антикварном диване, на котором я впервые встретила труп, и с наслаждением наблюдал. Я нарочно, чтобы сразить его на повал, мыла полы без швабры, ползая на четвереньках. И все же поразительно похожа на вас та девушка со скамейки, вдруг задумчиво сказал он. — А вы не обратили внимания на дырочку у нее во лбу? — спросила я, изящно пытаясь просочиться между стенкой и тумбочкой. Он кивнул, да обратил. И бледность у нее нездоровая, да и выглядела она неестественно. Поскольку он впал в заблуждение, пришлось возразить. Девица выглядела настолько естественно, насколько естественно может выглядеть труп. Бледность тоже для трупа вполне здоровая. — Так это был труп? — подскочил Коля, осененный страшной догадкой.